Глава 10. Солнце к полдням поднималось когда Потап Максимович с Марком Данилычем, с удильным головой и скумом Иваном Григорьевичем в домике Марьи Гавриловны спали еще непробудным сном. Хорошо справили они в скиту, не по скитскому обычаю, братчину Петровщину. Наезжи отцы и матери, отстояв часы и отпев молебный канон двенадцати апостолам. На другой день Петрова дня, 30 июня, празднуется двенадцать апостолам. Плотно на дорожку пообедали, и потом каждый к своим местам отправились. Остались в Комарове Юдифа Улангерская да мать Маргарита Оленевская со своими девицами. Хотели до третьего дня погостить у Манефы. Но Маргарите того не удалось. Только что гости Долой со двора из ближнего городка Нарочный прискакал. Послан был он Полуехтом Семёнычем с присланным по почте письмом для немедленной передачи манефе Было письмо из губернского города и было надписано на нём «По самому нужному делу». После часов и ранней трапезы Манефа, проводив приезжих гостей, сидела за самоваром с матерями Юдифой и Маргаритой, с Аксиней Захаровной, с женой головы Ариной Васильевной и с заволжской поварихой Никитишной. Девицы, а с ними и Аграфена Петровна, пили чай в горницах Фленушки. Не успели выпить матери по первой чашке, как приехал тот нарочный. Вошел он в келью. Отдал письмо в руки самой Манефы, так было ему приказано. Получил от нее сколько-то денег и пошел на конный двор обедать. Манефа ушла в боковушу и там наедине прочитала письмо. «Если келейной матерью в пору процветания скитов посредством таких благодетелей, как Злобины, Сапожниковы, Зотовы, а после них... Громовые, дрябины могли из самых высших мест узнавать обо всех делах, до них касающихся. Не мудрено, что у них были проложены торные пути к стопам губернских мест, где производились дела о раскольниках. Дарили они за правду, дарили за неправду. Кому надо серебрили руки, чтоб помягче писали. Кому надо золотом глаза порошили, чтоб кое-чего они не видели». На белом свете, притч бога, ничего нет сильнее туго набитой мошны. истеник Истинник, наличные деньги, капитал. Неугодник, а тоже чудотворец. Выложь денежки, в камне дыру провертят. Возьми золотой молоток, из железный ворота он прокует. Не диво сунув нужному человеку барашка в бумажке, его к себе приручить. Золото хоть и веско, а тянет кверху. На воде даже всплывает оно. И где всплывает, там правда тонет. И в грех не ставили матери покупать нужных людей. По-своему толковали они слова апостола. Искупающее время, яко якодние, Зли суть. Совершенно были они уверены, что в злое гонительное время сам Бог повелевает покупать за деньги милости власть имущих. И покупали. Оттого и жили на полной свободе, в широком просторе, ровно орел в Поднебесье, ровно щука в воде. Письмо было из губернской канцелярии. Нужный и осторожный правитель ее через третьи руки уведомлял щедрую манефу, что для осмотра оленевских обителей едет из Петербурга особый чиновник в генеральском чине с большими полномочиями, и что к такому человеку апостольских повелений применять нельзя. В конце письма сказано, чтоб страшного гостя ждали на днях. «Матушка Маргарита!» Кликнула Манефа, не выходя из боковуши. «Пожалуй-ка сюда на словечко». Вошла Маргарита. Манефа подала ей письмо. «Читай-ка, матушка!» — молвила. «Напасти-то какие по грехам нашим!» Пробежав письмо, всплеснула руками Маргарита и вскрикнула. Хоть давно знала, что грозного гостя с китам не миновать. Но когда опасность еще далека, она не страшна, так как в то время, когда перед лицом прямо станет. Как громом оглушила Маргариту. Смертная бледность разлилась по лицу, подкосились старые ноги, многоумные гуменьи, и в бесчувственном изнеможении тяжело опустилась она на скамейку. На ее крик пришла Юдифа и, узнав, в чем дело, заохала. А Ксения Захаровна с Ариной Васильевной прибежали, и те навзрыд зарыдали. Одна манефа осталась невозмутимою, ни слезинки не выронила, не вырвалось из груди ее ни единого восклицания. «Власть Господня!» — строго и холодно молвила. Плачем до да слезами делу не пособить, Себя только расстроить. Лучше на Бога положиться. Вовремя Он наказует, Вовремя и милует. Не гневите, родные Царя Небесного, Ропотом и отчаянием. Грех — «Матушка, каково же слышать-то это?» Голосом безнадежности, заливаясь горькими слезами и ломая руки, вскликнула Маргарита Оленевская. «Весть жданная, давно чаянная, неврасплохно застала она», — молвила Манефа. «Так, матушка, так», — проговорила Маргарита. «Да ведь все мы знаем, что должны помереть, все смерти чаем. А пока она не предстала, немало ее не страшимся. А как приспеет смертный час, всяк человек в ужас придет. То же самое и это. Все же надо спокойнее быть». Заметила Манефа. «Без малодушия гостя надо встречать, без суеты, без боязни». «Твоя-то обитель после пожара ставлена». «После, матушка, после», — ответила Маргарита. «Вот совет мой тебе», — сказала Манефа. «Поезжай поскорее домой». «Хоть не водится отъездом гостей торопить». Да дело такое, что медля тебе не годится. Да и мне не след тебя удерживать. Приедешь домой, тот час святыню, которая в Маленной порядка с ней, в город вези. Отдай, кому знаешь, на похоронение. Я б на твоем месте весь Де Иисус вывезла. Де Иисус — ряды икон ярусами, иконостас. В тесном смысле три иконы — Спасителя Богородицы и Иоанна Предтечи. Хороших писем он у вас, древний. А на место его плохоньких бы образишков наставила. Книги, особенно хоротейные да старописьменные, все без остатку в город связи. Псалтыри оставь до часовники, да и то новой единоверческой печати. Пуще всего по чаевские переводы убирай. Запретными их почитают. Переводом у старообрядцев называется новая перепечатка богослужебных книг слово в слово, буква в букву со старопечатными московской печати времен первых пяти патриархов. В конце XVIII столетия за скуднением старопечатных книг много переводов печаталось в посаде Клинцах Черниговской губернии, в тайных типографиях. На этих переводах в выходах означалось, будто они печатаны в Почаеве, тогда еще не принадлежавшим России. «Письма, какие есть, подальше припрячь!» «Кто его знает? Может, и обыски делать зачнет?» «И впрямь, матушка, распоряжусь по твоему совету. Время-то есть!» — молвила Маргарита. «Сию же минуту поеду». Сегодня же за ночь из Малены все выберу, а завтра чуть свет сама к полуехту Семеновичу свезу. — За полезный совет благодарю покорно, — прибавила она, низко поклонившись Манефе. — Поезжай, с матушка поезжай, — сказала Манефа. — Управляйся с Божьей помощью, а вось успеешь. И другим матерям посоветуй. «Да потише бы дело вели, не огласилось бы. Не то до всего докопаются. Зря станете делать. Недолго и сторонних в ответ привести. Не всем советуй, надежным только. Главное дело, было все шито докрыто. А как Царица Небесная поможет тебе управиться, отпиши поподробнее». В четверть часа собралась Маргарита. Горько было столь поспешно уезжать и Анне Сергеевне, и кормившей горячими блинами Василия Борисовича, грушеньки. Но делать нечего. Надо проститься с утехами. Надо б наехать на плач да на горе. В Горенке у Фленушки самовар на столе. Кругом самовара семь девиц сидит. Дуня Смолокурова, Параша Чапурина, Три белицы улангерские, Сама флёнушка с Марьюшкой. Идут у них разговоры веселые Про житье-бытье обительское, Про гулянки с парнями за околицами, Про гостей, молодых благодетелей, Приезжавших в скиты из разных городов. Всех веселей, всех речистей была Фленушка. На затейные рассказы, что на всякие проказы, ее взять. Что не скажет, девицы со смеху так и покатятся. Как не скромна, как не стыдлива была Авдотья Марковна, и у той от рассказов Фленушкиных нежная личико оживлялась, краска играла на свежих ланитах, и нежная, веселая улыбка с румяных губ не сходила. Как не вяло, как не сонливо параша Чапурина, и та... Громко хохотала, махая фленушки платком и приговаривая. — Да ну тебя! Перестань! Уморишь! Вдруг под общий смех опрометью влетела у стенья московка. Лицо бледное, головной платок на бок, сама глаза красные, слезы в три ручья. Свизгом и воплем подбежала к кровати, ринулась на постель и разразилась рыданиями. Все обступили ее, с участием расспрашивали, но, уткнувши голову в подушку, она ничему не внимала. Догадалась Фленушка, с чего Устинья убивается, но не сказала ни слова, хоть не меньше других, вкруг нее суетилась». Через несколько времени отлегло на сердце у каноницы. Подняла на голову, села на постель, мутным взором окинула стоявших девиц и сложив на коленях руки, стала причитать в истошный голос: Каково-то мне горько в сиротстве жить? Каково-то мне жить сиротой безоступною? Натерпеться мне, сироте, всякой всячины И холоду, и голоду, и горе обиды великие Зародила ты меня, матушка, на горе Наделила меня участью горькою Что живу-то я, сиротинушка Во злой воневолюшке, со чужими людьми С обезжалостными! Да что ж такое? Что такое случилось с тобой? Участливо спрашивали ее девицу Лангерский параша и Дуня Смолокурова. Не говорили ничего Фленушка с Марьюшкой. Посылают меня, бедную, в Казань На целый год! «Разлучают с местом любимым!» На тот же голос причитаний громко плакала Сюстинья-Московка. «Чего ж убиваться-то?» Весело молвила ей быстроногая Дуня у Лангерская. «Пошли-ка меня, матушка Юдифа, к хорошим людям на год в каноннице. Да я бы, кажется, с радости земли под собой не взвидела. Запрыгала б, заплясала!» «А ты бесстыдница, выть Хорошо тебе, а Авдотьюшка, эдак разговаривать!» Жалобно, но с досадой ответила ей Устинья. «Суди бог того, кто обидел меня! Да не обрадуется она горькой обиде моей! Обиженная сиротская слеза даром на землю не капает!» Капнет слеза моя горькая горючей смолой на голову лихояки обидчицы Ха -ха, да кто ж обидел тебя кого клянешь на кого жалобишься усмехнувшись спросила у стенью фленушка досадно ей было что она нарушила веселую беседу девичью знаю я матушка знаю флёна васильевна всё знаю Накинулась на нее Устинья. «Меня, сударыня, не проведешь! Сердце-то! Вещун! Чует, от кого добро, от кого худо!» Продолжала она, злобно косясь на парашу. «Да нет, погоди, прежде времени не радуйся! Не на радость будет отъезд мой обидчице!» «Пришла пора и мне свою песенку спеть!» «Доводится и мне провести свою борозду!» «Так-то, сударыня!» «Да что ты!» «Очумела, аль совсем рассудком рехнулась!» Крепко нахмурившись сердцем, сказала ей Фленушка. «Вбежала ровно бешена собака, смутила веселую нашу беседу, да еще не весь какие слова говорит. «Образумся, непутная, уйми свое глупое сердце!» «Не тебя корят, так ты и молчи!» На всю горницу закричала у стене московка. «Знаю я! Знаю, кому понадобилось, и забить меня спехом услать! Знаю!» «Нечего ухмыляться-то, Просковья Потаповна! Что богатого отца дочь? Так думаешь, что перед тобой все молчать должны?» «Нет, сударыня, не на такую напала! Обожжешься!» А Параша смотрит на нее широко раскрытыми глазами и понять не может, с чего она на нее такой поклеп понесла. «Что ты, Устиньюшка?» — молвила. «Акстись! Ничего я не знаю, не ведаю. Ни до каких ваших обительских делов не дохожу». Вскочила с кровати у стене, затопала ногами и закричала в истошный голос. «Узнаешь ты меня, змея подколодная! Весь век будешь помнить меня! Сейчас же пойду, про все доложу Оксине Закаровне Пусть ей порадуется, пусть ей полюбуется на свою дочку-скромницу. Пусть ей узнает, какими делами». «На богомольях она занимается!» Вспыхнула Параша, зарделась, как мака в цвет. Вспала ей на мысль что у Устинья от кого-нибудь выведала про ночное гулянье в Улангере, и о нем грозится рассказать о Ксине Захаровне. «Что будет тогда?» — думает Параша в сильной тревоге. «Пропадать мои головушки!» «Будь заживо в гроб, ложись!» «Житья не будет!» «Заколотят, тятенька с мамонькой, до полусмерти!» «Что ты, Христос, с тобой!» Упавшим от страха голосом чуть слышно проговорила она Устиньи, и горькие слезы задрожали на ресницах ее. «Дрожа со злости и ревности выдвинулась вперед Устинья!» Еще минута, и осрамила бы она парашу словами. Побила бы, может, статься и руками. Фленушка стала меж них. — Что ты здесь? Бунт подымать? — строго, холодно, величаво сказала она Устинье. И в речи ее речь манев и послышалась. — Вон! — «Духа твоего чтоб здесь не было! Не то сейчас позову матушку! Насидишься в погребе, либо на цепи в келарне!» Старину в монастырях, как мужских, так и женских, за провинности сажали на цепь в поварне, в женских монастырях сажали на погреб эти наказания до последнего времени удерживались в старобрядских скитах где твердо сохранялись всякого рода старинные обычаи ступает сель до греха не запугаешь меня потаковница ничем не запугаешь кричала устиья за самой за тобой знаю кое-что да прежде тебя дойду я до матушки все про все доложу ей «Запоешь тогда у меня другим голосом!» «Ах ты я проворчала Фленушка. Она только побледнела. Других признаков гнева, что кипел в ее сердце от дерзких намеков обезумевшей ревности канонницы, не видно. «Мария!» — холодно сказала она головщица. «Сходи к матушке, позови сюда». Марьюшка вышла. «Не больно-то я испугалась!» Во все горло продолжала кричать у стене московка. «Сама обо всем доложу! Себя не пожалею, а все расскажу! Останетесь довольны! Будете меня поминать! Не забудете!» Дверь широко распахнулась, и на пороге явилась манефа. Строго и гневно было лицо ее. Из-под нахмуренных бровей раскаленными угольями сверкали черные глаза. «Это что?» Ровным, невозмутимым голосом повелительно сказала она. «Свары заводить?» «Сейчас к Бояркиным. Кони готовы. Ступай!» «Матушка!» «Да я...» — зачела была Устинья. Но Манефа, отступя от порога в сторону, рукой показала ей дорогу и одно только слово промолвила. «С Богом!» Стихла Устинья, поникла головой и поклонилась Игуменье в ноги, говоря обычные слова прощания. «Матушка, прости...» «Матушка, благослови!» «Бог простит! Бог благословит!» бесстрастно ответила Манефа и, пропустив мимо себя Устинью, подошла к Дуне Смолокуровой и ласково молвила ей. «Не погневись, Дунюшка, что шальная дура буйство при тебе завела. Этакая, прости, Господи, вольница!» «Вот уж вольница-то!» «Ну, забавляйтесь, девица, забавляйтесь, а я пойду. Там у меня свои гости сидят. А ты, Флёнушка, хорошенько подружек-то почуй. Варенье бы там, что ли, достала, орешков». И вышла из горницы. Через час из обители Бояркиных на тамошних лошадях поехала Устинья Московка. Как ни старалась она хоть на минуточку Свидеться с Васильем Борисовичем, не удалось. Пять верст езды, лёжа в кибитке, Устинья рвалась и металась. Другие пять верст, ровно мёртвая, без памяти лежала. Остальную дорогу опомнилась но ни слова ни с кем не сказала. Ни словом сказать, ни пером описать того счастья, той радости, что почувствовал Василий Борисович, узнав от пришедшего из обители Бояркиных Семена Петровича об отъезде в сбалмошной Устиньи. Ровно гора с плеч свалилась. Очень боялся он, Чтобы ревнивая до сумасбродства канонница, не жалея ни себя, ни его, под злой час не брякнула кому-нибудь о тайных их свиданиях. Накануне Петрова дня улучила времечко Устинья, поймала Василия Борисовича где-то за околицей и осыпала его попреками за то, что с парашей ездил на китиш. От укора в ее сильно смутился Василий Борисович и в ответ ни единого слова не мог вымолвить. И тем уверил Устинью, что во время богомольной поездки у них что-то было. Пригрозила она, что себя не пожалеет, а всю подноготную расскажет и матушке Манефе, и Потапу Максимычу, и Аксине Захаровне, и по всей обители разблаговестит, Прошашни его с Прасковьей Потаповной. И очень опасался того московский посланник. Ни днем, ни ночью не было спокоя на сердце его. «С одной ноги колода долой!» Думал Василий Борисович, выслушав радостное известие. «Приведи-ка, Господи, с другой-то как-нибудь!» «Чапурин, медведь!» Как есть медведь. Все боятся его. На кого гневным оком не взглянет, всяк дрожма дрожит. Но что мать Манефа? Ума палата, стареца властная, и свои и чужие все перед ней преклоняются. А это не посмело воспретить ему бесчинство, что затеял вечер во святии обители. И грозен, и страшен, все в один голос так говорят. И никуда от него не уйдешь. Долга рука везде достанет. Ох, искушение! Попутал же меня окаянный с этой копной связаться. Как есть дерево! Ох, не то, совсем не то! Что Дунюшка с Малокурова. Ох, искушение! Как цветущая яблонь перед лесными деревьями, Так она перед другими девицами. Очи голубинные, Волосы, янтарные волны. Уста червлённой ленты, Розовый шипок ланиты её. Уязвлён, а с грешной любовью. Ох, искушение! Она-то, моя ненаглядная, Вертоград для меня заключён, Источник радостей для меня запечатлён. Кому, повем, печаль мою? Ох ты, горе моё, горе великое! А узнает Чапурин, Про гулянки в Улангере. Живой тогда в гроб ложись. Мало что жизни лишит. Измучит всего. И Истязать начнет. Ох, Господи, Господи! Измей мя, из рук врагов моих. К себе зовет. Ох, искушение! Пойду ли к нему? На погибель? Угораздило ж меня с этой парашкой связаться. Пропадай, она совсем окаянная. Не видать бы ее глазам моим. На беду навела, на погибель. Ох, искушение. Так размышлял Василий борисович спешным шагом ходя взад и вперед по светлице а семён Петрович той порой у окна сидел. Глядя на работных белиц, что, подоткнув подолы, подмывали затоптанную накануне прихожими богомольцами паперть часовни, облюбовал было он здоровенные, ровно из слоновьей кости выточенные ноги одной молодой трудницы. Остомел совсем, глаз отвести не может. «Не то, что Марьюшка!» — думает. «Того же сорта, да, много повальяжнее». Но обернулась лицом поломойка. Корявая, скошенный лоб, нос расплылся. Красные веки, рот до да ушей. Отошел от окна Саратовец, плюнул. — Что задумался? — хлопнул он по плечу Василия Борисыча. — В каких царствах, в каких государствах вольными мыслями летаешь? — Мало ли о чем, мне думать доводится, — угрюмо ответил Василий Борисыч. — Вечер. — бабе собор не выгорел приеду в москву скажут ездил ни по что привез ничего неприятности А студа вот каково мое положение поневоле задумаешься ах искушение нери василка не ври меня друг любезный на бабах не проведешь Кое-что сами знаем, а больше того смекаем. Не об Москве задумался. Не там твои мысли летают, Не московской остуды. Другого боишься. «Все по глазам твоим вижу, все!» С лукавой улыбкой говорил ему семён Петрович. Ха -ха, «Лазил, что ли, ко мне в умот?» Нехотя, улыбаясь, спросил у него Василий Борисович. — Лазить не лазил, а знаю, что у тебя на уме! — молвил Саратовец. — экой прозорливец какой! Выскался — выискался! — пошутил Василий Борисович. — Да ты не смейся! — В самом деле я прозорливец! — молвил Семен Петрович. «Хочешь, скажу, что будет с тобой?» «Ишь, пророк какой!» — отшучивался Василий Борисович. «Пророк не пророк, а отгадчик!» — молвил Саратовец. «Хочешь, аль нет?» «Сейчас могу сказать, что по скорости будет с тобой». «Что ж такое будет со мной?» «Быть тебе, Васенька, битому, быть тебе, голубчик, колодченому!» С усмешкой сказал семён Петрович. «О том, как бить тебя станут, ты теперь и задумался». «Правду, аль нет?» — говорю. «Ну-ка, скажи». «Только смотри, уговор пуще денег, не вертись, не отлынивай, сказывай всю правду!» «Что у тебя на мыслях лежит?» «Побоев боишься, трусишь, так ли?» Смутился Василий Борисович, молвил про себя «Ох, искушение!» Но не успел еще слово сказать, как саратовец молвил. «Обитому быть» от Потапа Максимыча. Побледнел Василий Борисович, Смутился, хотел что-то сказать, раскрыл рот. Да так и остался. Не сходят слова с языка. Ха -ха -ха. «Обитому быть» за Прасковью Потаповну. Усмехаясь, продолжал Семён Петрович. Не ответил московский посланник. Совсем у него на уме помутилось, думает, и не может придумать, откуда саратовец его тайну узнал. Ха -ха -ха, а что, Васенька? Хорошо с девицами на китеш ездить. Прищурив глаза с усмешкой, спросил семён Петрович. Тот завертелся на стуле, кругом стал оглядываться, ровно что потерял. — А весело через болото покладкам кладкам и дучи середь бела дня целоваться с девицами. Впился глазами в саратовца Василий Борисович. От изумления слова не может сказать. — Весело в Улангере ночью в лесочке гулять! — сказал, наконец, семён Петрович, хлопнув по плечу приятеля. — Ох, искушение! — только и мог промолвить обомлевший Василий Борисович. — Что скажешь? Умею пророчить. Узнал, что на мыслях? Продолжал Саратовец. «Да с чего ты взял? Сорока, что ли, на хвосте вести тебе принесла?» После недолгого молчания сказал Василий Борисович. «Не сорока на хвосте принесла. Верные люди сказали», — молвил семён Петрович. «Нечего таиться, Васенька» сам видишь, что знаю твои похождения. лучше сознайся Да вдвоем поприятельски посудим порядим, как поздоровей из беды тебе вылезть. Ум хорошо, а два лучше того Да нет нет заговорил в конец растерявшийся московский посланник. Ты прежде скажи, Как это и не договорил. Но что, как это? спросил Саратовец. Да, как это. Ох, искушение. Да что же это в самом деле? Скажи, на милость. Кто говорил? Скажи, Семёнушка, пожалуйста, скажи. Кто бы ни говорил, молвил Семён Петрович. Не в том сила, кто про твои похождения мне сказывал. А в том, как пособить. Что посоветовать, как бы полегче, из беды выпутаться. Вот что. под Чапурин. Зверь зверем. Дойдут до него слухи. Что с тобой он поделает? Медведь... Со вздохом и сердечным содроганием промолвил Василий Борисович. «Истина так!» — подхватил Саратовец. «А знаешь, как медведь в лесу дуги гнет? Гнет не парит, переломит, не тужит. Так и он. Ты не смотри, что ласков он до тебя, не гляди, что возлюбил тебя. Разведает про дочку, мигнуть не успеешь, на другой салтык поворотит» тогда держись только ох искушение в сильной тревоге глубоко вздохнул василий борисович знаешь что васенька сказал ему семён петрович по моему рассуждению лучше б тебе как можно скорей повенчаться с просковьей потаповной ей богу вот бы пока местя не уехал до да самоквасов пётр степанович здесь валяй Васютка, женись мы бы тебе помогли самокрутку сыграть живой бы рукой все обладили после бы век не знал как и благодарить нас право подумай ка васенька подчвали уж меня этим Чуть слышно промолвил Василий Борисович. «А коли подчего так нечего и раздумывать?» Сказал Саратовец. «Благо же, пост отошел. Венчаться можно. Что попусту время тянуть?» «Давай-ка, примемся за дело. Право, мы с Петром Степановичем разом бы тебя крутили. А после с богатой женой». «Стал бы ты жить, поживать, да нас вспоминать. «Не всякому, друг любезный, такое дерево удается склонить!» «То подумай, что одна дочь у отца, а денег-то у него до всякого имения, что у любого вашего московского туза!» «По времени все твое будет!» Живи тогда во всякое свое удовольствие. Ох семёнушка И подумать то страшно. Дрожащим голосом чуть не со слезами промолвил Василий борисович. Нечто ты думаешь, спустит он, Хошай женюсь на просковье. Он ее поди за первостатейного какого-нибудь прочил. Все дело испорчу ему, замыслы нарушу. Живого в землю закопает. Сам говоришь, что зверь. Медведь. «Ха -ха -ха, но в землю-то он тебя не закопает, усмехнулся семён Петрович. Побить побьет, без этого нельзя. А после все-таки смилуется, потому что ведь одна у него дочь-то. Пожалеет тоже. Своя кровь, свое рождение. Да и тебя, как видно, он возлюбил. «Нет, этого, Семенушка, не говори», — сказал Василий Борисович. «От Чапурина милости ждать мне нельзя. Ведь он как расходится, да учнет лютовать. Себя, говорят, не помнит». «Акула чище-то какой!» Силища-то какая! А мне-то много ли надо? Сразу решит. Рукой махнет, мокренько от меня останется. А ты не больно, пужайся. Тут, брат, чем больше робеть, тем хуже. Такое тут дело, Васенька, что как срабел так и пропал. Продолжал семён Петрович. Одно то возьми что когда грех венцом покроешь, тебе на калачи от тестя хаша и достанется, да все ж не столько, как если узнает он про ваши лесные гулянки. Тут уж пощады не жди, нас смерть забьет. И не уйдешь тогда от него. В Москве тебя сыщет, и в Питере. Где хочешь сыщет, ему что? Человек богатый, что задумал, то и сделал. Мой бы совет, Васенька, скорей валять самокрутку. Что в самом деле? Невеста молодая, из себя красиво А богатство то сколько! Клад тебе в руки дается. Бери, не зевай. Дурак будешь, коли не возьмешь. Боязно. Тоскливо отозвался Василий Борисович полно пустое городить слушать даже тошно что тебя ей богу продолжал семён петрович слушай побоев тебе не миновать без них не обойдешься но ведь и побои и побоям рознь от одних побоев синяки только бывают от других смерть каких желаешь расчет братец верный либо биту быть Либо смерть принять. Побои поболят да перестанут, А до смерти уложат. Не встанешь. Ахашай не забьет тебя до смерти, Так разве лучше, как пустит калека век доживать? Подумай, рассуди, человек ты умный. Скажи, дело ли я говорю? «Ох уж, право, не знаю, что мне и думать», — жалобно промолвил Василий Борисович. «Дело-то, как не поверни, со всех сторон никуда не годится». Попутал меня каянный. «Да и то скажу я тебе, семёнушка по душе скажу, как старинному другу, надежному приятелю. Только уж не выдай ты меня». «Охота пустяки-то говорить». «Не выдай! жить что ли, я, Иуда-предатель!» «Кажись, не первый день знакомы», — сказал Семен Петрович. «Говори, коля начал. Зачинай, дружище, зачинай, раскошеливайся!» «Не по душе она мне, семёнушка молвил Василий Борисович. «Кто?» «Да Просковья-то!» «Скоренько ж, брат, откидываться вздумал!» Лукаво усмехнулся Саратовец. «Неделя-то прошла ли?» «Сам не знаю, как это случилось», — сказал Василий Борисович. Лукавый подвел. «И теперь так она мне опротивила, так опротивила, что, как только вспомню про нее, тошнехонько станет». Как же после того век от с ней вековать? Подумай, что за жизнь у нас будет? Ма- это одна. Про это надо бы Васенька прежде было подумать. Да преж у Лангерского лесочка. А теперь, как дело уж сделано, на увертке поздно идти. Молвил Семён Петрович. Не дружище, дело твое теперь вот какое. Либо женись, да принимай от тестя небольшие побои, либо брось и на погибель иди, смертного часа жди. — Ох, господи, господи! — тосковал Василий Борисович, хватая себя за волосы. «Нечего пожиматься-то!» — подхватил Саратовец. «Жениться — горе! Не жениться! Вдвое!» «Решайся! Раздумывать нечего! Долго думать тому же быть!» «Состряпать, что ли, самокрутку? Уж я постарался бы!» «Убегу я, семёнушка После недолгого молчания молвил Василий Борисович. «Куда?» — спросил Семен Петрович. «От Чапурина, брат, не ухоронишься. Со дна морского достанет». «Я бы за рубеж, к некрасовцам», — в полголоса сказал Василий Борисович. «Там у меня много знакомцев. Не выдадут». Дал гару кауча Пурина а туда не дохватит а по моему разве только на том свете от него ты укроешься молвил с петрович у тебя за рубежом знакомцы а у него деньги в кармане что перетянет а за границу уедешь да ведь граница то не железной стеной огорожена сыщит тебя чапурин и там «Не забудет дочернего позора! Не помрет без того, чтобы не заплатить тебе за ее бесчастье!» «А может, не узнает?» — промолвил Василий Борисович. «Не узнает? Как же! Разве такие дела остаются в тайне?» — сказал Семен Петрович. «Рано или поздно ли беспременно во глазку пойдет?» «Не тайны!» Ежа не открыется. Узнал же вот я. По времени так же и другие узнают. А оглянуться не успеешь, как ваше дело до пота подойдет. Только добрая молчится, а худое, лукавый молвой по народу несет. А не что, сама Просковья станет молчать, как ты от нее откинешься, а? Не покаяться разве отцу с матерью? Тогда, брат, еще хуже будет». «Ох, искушение! Право, не знаю, что и делать!» С отчаянием молвил Василий Борисович. «Велить нам с Петром Степанычем самокрутку ладить скорей! Вот что надо наделать!» Подхватил семён Петрович. «Мы бы с ним за раз! Шапки с головы ухватить не успеешь, как будешь повенчан!» «Что же, решай!» «Подумать надо», — молвил Василий Борисович и крепко задумался. Дуня с Малокурова с ума не сходила. неужели придется навек расстаться с ней?» — думал московский посол. «Ах ты, Господи!» — вскрикнул с досады Семен Петрович. «Но «Ну чего тут думать-то? Чего передумывать?» «За пазуху, что ли, голову-то спрячешь, как Чапурину хватит тебя!» «Ну, Василий Борисович, умный бы ты был человек, кабы не дурак!» «Вот уж истина! Ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса!» «Ты ему дело, а он чепуху! Ты ему вдоль, а он поперек!» «Вот уж как есть! Ни сана, ни мана!» Выражение, употребляемое в Поволжье, взято от татар. не тебе, ни мне. Так леший же повери тебя. Не хочу и вступаться. О, счастье тебя, Чапурин, шкуру с живого сдерет. Вспомянешь меня под его кулаками. Вспокаешься, что не хотел слушать меня. Ну, уж ты осерчал. жалобным голосом проговорил Василий Борисович. Сказать ничего нельзя. Право, чем бы посоветовать, потужить со мной, а он бронится. А еще, приятель, да как же на тебя не серчать-то? С досадой ответил Семен Петрович. Все дело ему как на ладонке кажут, а он подумаю. Нечего думать-то, коли цел хочешь быть, венчайся и делу конец. «Экая мямля, прости господи! Эдакий чурбан! Вот уж настоящий пень лесной! Право?» «Тебе бы только ругаться!» — еще жалобней проговорил Василий Борисович. «Не стоишь разве!» — перебил саратовец. «Драть тебя надо, коли сам своей пользы не видишь!» «Все тебе рассказано, все тебе доказано!» «Сам понимаешь, что одно спасение тебе — жениться скорей!» «Не женишься, пиши письма к родным, за упокой поминали бы!» «Ин вот что!» Начал было Василий Борисович, но вдруг остановился и задумался. После короткого раздумья, с живостью схватив Семена Петровича за руку, молвил он. Пойдем на всполье, семёнушка за каменный вражек. Там, на вольном воздухе, дельней потолкуем. А здесь ты, вон, на всю обитель кричишь. Услышать могут. Пойдем. Пожалуй, пойдем, — небрежно молвил саратовец. Только признаться не жду, чтобы там вышел какой толк из наших с тобой разговоров. Потому, дурак, пользы своей не понимаешь. Пошли, но только поравнялись с домиком Марьи Гавриловны, как, глядевший из окна Потап Максимыч, стал их к себе закликать. «Ну что, в голове не трещит ли? Заходите к нам чайничать!» Пытался было Василий Борисович отговориться недосугами, но Потап Максимыч так решительно сказал ему, чтоб тот час же шел к нему что смущенный московский посланник ослушаться не посмел. Как провинившийся перед хозяином пёс, поджав хвост и понурив морду, робко и послушно идёт на повелительный зов, так Василий Борисович пошёл в домик Марии Гавриловны на зов Потапа Максимыча. Саратовец не пошёл. Он направил путь свой в обитель Бояркиных к будущему хозяину. Четверо за чаем сидело, когда в уютные горенки Марьи Гавриловны вступил совсем упавший духом Василий Борисович. Кроме Потапа Максимыча были тут Марка данилович, Михаила Васильевич, Докум Иван Григорьевич. Вчерашнего похмелья на них и следов не осталось. Чинно, степенно сидели они, дельные речи вели, О торговых делах толковали. Про волжские низовья, про астраханские рыбные промыслы шла у них речь. Марко Данилович был знатоком этого дела. Был он один из главных по-волжских рыбных торговцев. «Садись-ка, Василий Борисович, дослушай». — сказал Потап Максимович, когда тот, помолясь Богу, и отдав каждому из сидевших по особому поклону, молча подсел к самовару. — Поэтому выходит, что вся, значит, тамошняя рыбная часть нашими местами держится? — сказал Иван Григорьевич Марку Данилычу. — От большого возьми до малого. Все здешнее, всё здешним народом работается. Говорил Смолокуров. «Лодки ли взять? Все до единой В черноречье рублены!» Черноречье По левому берегу низовья оки В Балахонском уезде. «И морские, и кусовые, И ловецкие, животные, И реюшки с бударками, и костные!» «Кусовая морская» длиной от 10 до 13 сажен, поднимает до 25 тысяч пудов. Ловецкая – от 3 до 4 сажен. Живодная – прорезь с садком для пойманной рыбы. В ней возят живую воблу, употребляемую при ловле белук на кус, то есть на приманку. Реюшка – малая кусовая лодка для морского промысла, длиной 7 сажен без закроя, палубы с косыми парусами. При ней ходит бударка, узкая с длинным носом и косым парусом. Эмбенка прикусовой морской, длиной 2-3 сажени, без закроя. Косная, легкая лодка для разъездов промысловых приказчиков и тому подобных. Длиною от полутора до двух сажен, шестивесельная или восьмивесельная, с двумя косыми парусами. Что за зиму их не нарубят, Все по весне на низ плавят. Проволочная уда из безводного, Кованцы на кусовые самоловы, Тоже в здешних местах по Волге куют. Дель, наставные сети и наплавные, Из ягодного, бечева, горбатовская, Лоцмана и статинца, «Доискадниц!» да Село Нижегородского уезда на Волге. Кованец — большой рыболовный крюк для ловли больших рыб. Кусовой самолов — кованцы, подвешенные на хребтине. Веревка с поводцами, коим прикреплены кованцы, для ловли большой красной рыбы. Дель — конопляная ручная пряжа. Из нее вяжут рыболовные сети для промыслов в Ягодном, Княгининского уезда и по окрестным селениям. Ставные сети на красную рыбу стоят, как тенета, на одном месте во все время лова. Плавная сеть подвижная, плывущая по течению реки. «Ловцы тоже все почти из наших местов. Да и промышленников взять, так здешних-то больше половины». и «Истори так повелось». Еще в те поры, как ловили рыбу безданно-безъявочно, на рыбных промыслах в Атаге бывали все нижегородские. Место для неводного золова рыбы. И когда московские пошлины на рыбу старыми царями были положены, сбирали их у старого Макария, для того, что все промышленники в круг того места проживали. Старый Макарий... Город Макарьев на Волге, где до 1817 года бывала нынешняя Нижегородская ярмарка. «Самим низовцам без нашего брата век бы с рыбой не управиться. Говорят же, что в старые годы, когда нашего брата на низу еще не было, астраханцы за место белой рыбицы кобылятину в Новгород слали». Значит, рыбы от кобылы отличить не могли. И до сих пор астраханцев тем дразнят. И не любят же они того присловия. ха значит, постников калмыцкой маханиной. Маханина-канина. Захохотал Потап Максимыч. Теперь и че на рыбных ватагах Саратовцы в силу пошли. отбивают у нас рыбную часть», — продолжал Смолокуров. «Потому-то всякому здешнему тысячнику и советовал бы я этим делом заняться. Поднять бы да поддержать дедовские промысла, не отдавать их саратовцам». «Да и выгодно», — Что вы, Потап Максимыч, на это скажете? Нельзя мне по разным делам разбиваться, Марко Данилыч, — ответил Чапурин. И без того у меня их немало. Дай бог и с теми управиться. Нет уж, зачем мне лишнюю обузу брать на себя? Хоть бы для пробы, маленько дельца завели бы. Небольшую бы ваташку на откуп взяли — Продолжал Смолокуров. «После за совет мне спасибо сказали бы». «Лиха беда начать, а там все как по маслу пойдет». «Право, подумайте. Барыши хорошие. Дело вести можно». «Хозяйский глаз для того нужен, марка Данилыч», — молвил Чапурин. Самому в такую даль ехать мне не приходится. А верного человека не предвидится. Знающего ведь надо? Конечно, знающего, — ответил Смолокуров. Без знающих людей рыбного дела нельзя вести. Главное, верных людей надо. Их разъездными вкусных по снятым водам Рассылают наблюдать за ловцами. У нас, я вам скажу, дело вот как ведется. Снявши воды, ловцам их сдаем. Искать ловцов не надо, сами нагрянут. Знай, выбирай, кому отдать. Народ бедный, кормиться тоже надо. А к другим промыслам непривычен. И как много их сойдется, сдача пойдет наперебой. «Один перед другим проценты набавляет». «Как проценты набавляет?» — спросил Чапурин. «А вот как?» — стал объяснять Смолокуров. «Пишется ловецкий контракт. Без того нельзя. Ряда не досада, а уговорец, нашему брату-кормилец. Выговаривают, что ловцы всю рыбу, что не наловят, Сдавали съемщику со скидкой десяти аль 12 копеек с рубля. А как пойдет у них на перебой, по двадцати, да по двадцати по пяти копеек они скидывают. Нашему брату барыш в руку и лезет. Понимаю теперь, — молвил Потап Максимыч. А кроме того, и крада хозяин ударом. Продолжал Марко Данилович. то то вот ловкие, разъездные и нужные, потому что ловцы — народ вор, из плута роены мошенником подбиты, с ними не зевай, во всякое время ухо востро держи». «А что?» — спросил кум Иван Григорьевич. «Да вот, к примеру, сказать, как они окаянные раз». «Меня самого провели», — продолжал Марко данилович «Еду я в Косной, навстречу другая, гляжу — наши. Разъездной, как водится, тот час в лодку. Щупом везде пробует. Нет ничего. А тут баба с ребеночком. Кричит сердечный, так и заливается». Есть хочет, а у матери-то молока, видно, мало. Пододвигает она к себе кринку. Разъездной было за неё А баба таково жалобно говорит молочко маленькому в кринке-то. Разъездной не в внемлет, хочет кринку раскрыть. Жалко мне стало ребеночка, не велел трогать. — Что ж... «Сударь мой, после узнаю. В кринкета то икра была!» Захохотал во все горло Потап Максимыч. Засмеялись и его собеседники. «Ха -ха, «Ловка же бабенка!» — молвил удельный голова. «Говорится же пословица! Хитра, мудра баба Казанская! Похитрей ее Астраханская!» «Да это что?» <смех> — смеялся Смолокуров. <смех> «Другая баба еще воровати, перехитрила меня!» «Хожу раз на Косную». Тоже баба с ловцами была. Сидит, грудью младенца кормит, укачивает его. Разъездной к ней... «Одеялешко-то на ребенке раскрыть хочет». «Бога, ты не боишься, так тихо, да покорно, чуть не со слезами», — говорит ему бабенка. «Младенчик вот у меня хворенькой, только что закачала его, потревожишь бедненького». Велел я бабу в покое оставить. А после слышу, какие-то ловцы диковинную стерля продали фунтов двадцать весом от пера до глаза больше полутора аршин редкостная рыбина в кои то веки такая попадет что ж ты думаешь самую ту рыбину та бабенка у грудита и держала вот тут и поди с ними «Ловкий народец!» — молвил Потап Максимыч. «На какие, однако, хитрости ловцы-то у вас поднимаются. «Всех ихних мошенничеств не пересказать, не переписать!» — сказал Смолокуров. «А думается мне...» — сказал Потап Максимыч. «Что меньше от них плутовства-то было бы!» когда бы ряду повыгодней для них писали. Сами посудите, много ли ловцу при таких порядках останется? Лодка-то ведь в лето сот на семь целковых рыбы наловит, так ли? — Так точно, — ответил Смолокуров. А великаль на лодке артель? «По-нашему, то есть, ватага», — молвил Марко Данилович. «Какова лодка?» «По пяти, по шести работников и больше». «Ну, положим теперь, что заработают они семьсот рублев на серебро», — продолжал Потап максимыч «Скинь двадцать пять процентов». Пятьсот двадцать пять рублей останется. По восьмидесяти, по семи с полтиной на брата. Невеликие деньги, марка Данилович. И подать и заплати, и семью прокорми, и оденься, и обуйся. Да ведь и снасти-то опади ихние. ихние. Подтвердил Смолокуров. «Так вы разочтите, Много ли ему сердечному останется?» Сказал Потап Максимыч. «Девить ли после того, что у вас бабы Стерлядей грудью кормят, Да в кринках икру за место молока возят?» Плуты они, мошенники!» «Так ли?» марка Данилович, не навык к плутовству, нужда доводит. Как ловцу по чести жить? И честь ведь не в честь, коли нечего есть. Нет, марка Данилович, не пущусь я в ваши промыслы. Бог с ними. Напрасно, проговорил Смолокуров. Барыши хорошие, лучше, чем от горянщины. Зато мои токари-докрасильщики да Богу на меня не пожалуются, Молвил нахмурясь Чапурин. Больших барышей мне не надо, Будет с меня и маленьких. На рубль полтора наживать не хочу. Грех! — Да кто ж на рубль полтора наживает? — вспыхнул Смолокуров. — А что, если вы за ловцов заступаетесь? — Так посмотрел бы я на вас, когда бы у самих у вас рыбные промыслы были. — Опять же и то сказать. Не нами началось, не нами кончится. — Ну и будь по-вашему, а рыбой промышлять мы не согласны, — сказал Потап Максимыч. «И своими делами довольны!» Замолчал Смолокуров. Маленько обиделся он словами Потапа Максимыча. «Ну что, Василий Борисович, как же наше-то дело пойдет?» Обратился Потап максимович к посланнику, чтоб только покончить про рыбный промысла. «Что наши дела?» Мрачно отозвался Василий Борисович. «Мои-то дела, что сажа бела». «Это ты про скидские, да про архиерейские?» — молвил Потап Максимыч. «Что мне до них?» «Про наши с тобою говорю», — молчал Василий Борисович. «Поезжай-ка ты в Москву-то поскорее, управляйся там, да поспешай обратно. Прямо в Осиповку приезжай». Сказал Потап Максимыч, кладя руку на плечо Василия Борисовича. «А что?» «И в самом деле?» Сверкнуло в уме московского посланника. «Сам посылает?» «Не скажет после, что бежал его, испугавшись». «Уехать до беды в самом деле?» «Я бы, пожалуй, не прочь, хоть сейчас отсели». Сказал он Чапурину. «Чего еще ждать? Матушка Манефа не хотела вечер меня поддержать, ну и бог с ней. А после этого здесь делать мне нечего». «Рад слушать умные речи!» — молвил Потап Максимович, дружески хлопнув по плечу Василия Борисовича, и веселая улыбка зарила лицо его. Когда ж в путь-дорогу? А мне хоть сейчас, Махнув рукой, сказал Василий Борисович. И вспади тут на память ему И Груня Оленевская Со сковородником в руках, за блинами В Маргаритиной келарне И нежная домнушка, Которую сам оттолкнул от себя, И Устинья Московка, И параша И надо всеми ними, в недоступной высоте восставал в его воспоминаниях светлый чистый образ дуни с молокуровой, с ее нежной, чарующей улыбкой, с ее глубокими думчивыми очами. И жаль стало Василию Борисовичу лесов керженских-чернораменских, где жилось ему так привольно и весело. — Я отсюда сегодня же, — молвил Потап Максимыч. — Вечерком по холодку поеду. — Значит, здесь простимся. — Так ты уж, пожалуйста, Василий Борисович, немедли, ни отъездом, ни возвратом. «Чтобы тебе завтра же отсюда бы не выехать!» «Постараюсь, Потап максимыч всячески постараюсь!» Торопливо ответил московский посланник, а у самого на уме... «И от него схоронюсь, и свадьбы избуду!» «Пособи, Господи! От всех передряг по добру, по здорово отделаться!» «Главное дело — назад скорее!» Великое дело есть до тебя. Удивлю, обрадую. Хотел теперь же сказать, да лучше обожду. Как воротишься? Прищурив глаза и весело улыбаясь, говорил Потап Максимыч. А сам на уме. И тому не хотел я сказать как на ветлугу его посылал. И вон какое дело вышло. Не было бы теперь чего. Не сказать ли уж лучше до отъезда? Да нет, нет. Тот был голова а этот смиренник тихоня, водой его не замутишь. Лучше после. Опять же, как-то и не приходится самому дочь сватать. А биняком бы как-нибудь. Подошлю-ка я к нему Никитишну. Да успеем еще. Это дело не волк, в лес не уйдет. «Денег на дорогу-то не надо ли?» Спросил он у Василия Борисовича, вызвав его потихоньку в другую горницу домика. «Своих достаточно», — ответил Василий Борисович, смутясь от его предложения. «То-то ты не ломайся. Нужны так говори», — сказал Потап Максимыч. «Чиниться со мной теперь нечего». Пуще прежнего смутился Василий Борисович, не знает, что говорить, Не знает, как и отделаться от Чапурина. Совесть заговорила. «Вон ведь добрый какой!» — думает он. «Зачем же я так оскорбил его? Зачем так смертно обидел?» Подтолкнул Лукавый. «Ох, искушение!» Распрощался с ним Потап Максимыч. Ровно сына родного трижды перекрестил, Крепко обнял и крепко расцеловал. Слёзы даже у старика сверкнули. «Храни тебя, Господь!» «Бог на дорогу, Никола в путь!» Сказал Чапурин оторопевшему василью Борисовичу. «Ворочайся, голубчик, скорее!» «Не томи!» «Пожалуйста, поскорее!»